Глава седьмая. Принцесса Горийская оказывает чудеса храбрости. Гнилая петербургская осень по-прежнему висела над столицей, по-прежнему серела небо без малейшей солнечной улыбки, по-прежнему... Кончались одни уроки и начинались другие. По-прежнему фея Ирен всегда спокойная, ровная, улыбалась мне при встречах, а между тем точно новая песенка звенела в воздухе. Веселая весенняя песенка, и песенка эта начиналась и кончалась одной и той же фразой. «С тобою, Люда, твой друг Люда, твоя галочка Люда». Я назвала ее галочкой потому, что она, по-моему, на нее походила, такая смешная, черненькая, маленькая, с такими круглыми птичьими глазками. Ее все полюбили, потому что нельзя было ее не любить. Такая она была славная, милая. Но я ее любила больше всех, и она мне платила тем же. Одним словом, мы стали друзьями на всю жизнь. Когда ей было тяжело, я уже видела это по ее говорящим глазкам, в которых читала, как в открытой книге. Она привязалась ко мне трогательной детской привязанностью, не отходила от меня ни на шаг, думала моими мыслями, глядела на все моими глазами. «Как скажет Нина?» «Как пожелает Нина, только и слышали от нее». «И никто над нею?» Не смеялся, потому что никому и в голову не приходило смутить покой этого кроткого чудного ребенка. «И потом ее охраняла я, а меня уважали и чуточку побаивались в классе. Одна только крошка временами задевала Люду. — Власовская, где ж твой командир? — кричала она, завидев одиноко идущую откуда-нибудь девочку. Я узнавала стороной проделки Марковой, но прекратить их было бессильно. Только наша глухая вражда увеличивалась с каждым днем все больше и больше. Люда приехала из Малороссии. Она обожала всю Полтаву с ее белыми домиками и вишневыми садами. Там, вблизи этого города, у них был хутор — Отца у нее не было. Он был героем последней турецкой кампании и умер как герой с неприятельским знаменем в руках на обломках взятого редута. Свою мать, еще очень молодую, она горячо любила. «Мамуся Кахана!» «Гарная мама!» Постоянно щебетала она и вся дрожала от радости при получении писем с далекой родины. У нее был еще брат Вася. И все трое, они жили безвыездно со смерти отца в их маленьком именице. Все это рассказывала мне Люда после спуска газа в длинные осенние вечера, лежа в соседней со мною жесткой институтской постельке. Не желая оставаться в долгу, я тоже рассказывала ей о себе, о доме. Но о тех страшных приключениях, которые встречались в моей жизни, я умолчала. Я не хотела пугать Люду, робкую и болезненно впечатлительную по природе. Довольно было с нее и тех рассказов, которые с таким восторгом слушались институтскими в вечерний поздний час, когда классная дама, поверившая в наш притворный храп, уходила на покой в свою комнату. Тут-то начинались настоящие ужасы. Кира Дергунова отличалась особенным мастерством рассказывать страсти, и при этом рассказывала она особенным способом. Таращила глаза, размахивала руками и повествовала загробным голосом о том, что наш институт когда-то был женским монастырем, что на садовой площадке отрыли скелет и кости, А в селюльках или музыкальных комнатах, где институтки проходили свои музыкальные упражнения, бродят тени умерших монахинь, и чьи-то мохнатые зеленые руки перебирают клавиши. — Ай-яй! — прерывала какая-нибудь из более робких слушательниц, расходившуюся рассказчицу. — Пожалуйста, молчи, а то я закричу от страха! «Ах, какая же ты дрянь, душка!» — сердилась возмущенная Кира. «Сама же просила рассказывать». «Да, я просила. Без глаз!» — оправдывалась перетрусившая девочка. «А ты и глаза страшные делаешь, и басишь ужасно!» «Без глаз и без баса!» — не то, — авторитетно заявляла Кира и окончательно раздражалась гневом. «Нечего было просить. Убирайся, пожалуйста!» Рассказ прерывался, начиналась ссора, а на следующий вечер — та же история. Девочки забирались с ногами на постель Киры, и она еще больше изловчалась в своих фантастических повествованиях. Временами я взглядывала на Люду. Ее ротик открывался, глаза расширялись ужасом, но она жадно слушала, боясь проронить хоть одно слово — Как-то за обедом серьезная Дадо сказала, что ей привелось встретить лунатика. Девочки, жадные до всего таинственного, обрадовались новому предмету разговора. «Какой лунатик? Где ты его встретила? Чем это кончилось?» — набросились они на Дадо. Но к большому разочарованию любопытных девочка могла только сказать, что он был во всем белом что шел, растопырив руки, что глаза у него были открыты и смотрели так страшно, так страшно, что она, Дудо, чуть не упала в обморок. «А что всего ужаснее душки?» — добавила Дудо, заставив вздрогнуть сидевшую рядом с нею Люду. «Феня говорит, что тоже видела лунатика на церковной паперти». «Ну, милые ты и твоя, Феня, врете. рассердилась я, видя, как зрачки Люды расширились от ужаса, и вся она лихорадочными глазами впилась в рассказчицу. «Ну, у тебя все врут. А поди-ка на паперть и сама увидишь», — недовольно заявила Кира. «Не дам очки». «На паперте по ночам духи поют», — неожиданно вмешалась в разговор краснушка. «Страшно!» «Трусихам все страшно», — насмешливо улыбнулась я. «А тебе не страшно?» «Нет». «И пошла бы?» «Пойду». «Что?» «И девочки даже привскочили на своих местах». «И пойду», — еще упрямее возразила я. «Пойду, чтоб доказать вам, что вы все это сочиняете. В ту же минуту Люда незаметно толкнула меня под локоть. Я повела на нее недовольными глазами. — Что тебе? — Ниночка, не ходи, — шепнула она мне тихо. — Ах, оставь, пожалуйста, чего ты боишься? — Пойду, разумеется, и докажу всем вам, что никакого лунатика, ни духов нет на паперти. — Ну и отлично! — крикнула на весь стол Иванова. Пусть Джаваха идет сражаться с лунатиками, черной монахиней, с кем хочет. Только, светлейшая принцесса, не забудьте оставить нам ваше завещание. «Непременно», — поспешила я ответить, — «для тебя и для крошки. Тебе я завещаю мой завтрашний обед, а крошки — все мои старые тетради, чтобы она продала их и купила себе на вырученные деньги какой-нибудь талисман от злости» девочки фыркнули маркова и иванова презрительно улыбнулись и разговор перешел на другую тему по возвращении в классы столовой люда робко подошла ко мне и тихо прошептала ниночка если не ради меня то ради ирочки не ходи на паперть вздор отвечала я вот ради ирочки то я и пойду туда «Ведь я ничего еще не сделала, чтобы доказать ей, что я ничего не боюсь и заслужить ее любовь». «Ну вот, пусть это и будет моим подвигом во имя ее, и ты не мешай мне, пожалуйста, Люда». Наступил вечер. Нас отвели в дортуар и до спуска газа предоставили самим себе. Девочки, очевидно забывшие о моем решении идти на паперть, разбившись на группы, разговаривали между собой. Только маленькая Люда ежеминутно устремляла на меня свои вопрошающие глазки. Лишь только дежурная, Фрейлин Геринг скрылась за дверью. Я быстро вскочила и начала одеваться. «Куда?» — испуганно шепнула приподнявшаяся на локте Люда. Я не ответила, сделав вид, что не слышала ее слов, и бесшумно выскользнула из дортуара. Длинный полуосвещенный коридор, тянувшийся вплоть до церковной паперти, невольно пугал одним своим безмолвием. Только неопределенный, едва уловимый шум газа нарушал его могильную тишину. Робко скользила я вдоль стены по направлению к церкви. Вот уже темная церковная площадка, словно сияющая черная пропасть, неприятно выглянула на меня сквозь стеклянные двери. «Точно глаза чудовища!» — подсказало мне мое встревоженное воображение, когда при свете тускло горевших газовых рожков я увидела выступившие светлыми полосками дверные стекла. Однако я храбро взялась за ручку, Тяжелая дверь растворилась с легким скрипом, на паперти было совсем темно. Ощупью отыскала я скамейку, на которой в дни церковной службы отдыхали воспитанницы, и села. Прямо против меня были церковные двери. Направо коридор младшей половины, налево старшей. Отдаленные газовые рожки чуть мерцали, роняя слабый свет на двери, но вся площадка и широкая лестница тонули во мраке. «Ну где же лунатик?» — храбрилась я, оглядываясь во все стороны. Все это одна выдумка глупых девочек. Я досказала и вздрогнула. Раздался глухой и тяжелый звук. «Один, второй». Третий — это пробило двенадцать на нижней площадке. И снова тишина, жуткая, страшная. Мне стало холодно. Я уже поднялась и направилась было к коридорной двери обратно, как вдруг случайно оглянулась и... Ужас сковал мои члены. Прямо на меня надвигалась высокая белая фигура. Тихо, медленно ступала она по паперти. Вот она ближе, ближе. Холодный пот выступил у меня на лбу. Ноги подкашивались, но я сделала невероятные усилия и бросилась вперед, протягивая руки к белой фигуре. В тот же миг... Ты раздирающие душу крика огласили своды мирно спавшего института. Кричал белый лунатик, кричал кто-то еще, спрятавшийся в углу за стеклянной дверью. Кричала я, зараженная ужасом. Не помня себя, я бросилась назад по коридору, пулей влетела в дортуар, сильно хлопнув дверью и, бросившись в постель, зарылась в подушки. Поднялся плач, суматоха. Осветили дортуар, прибежали девушки, спавшие в омувальной. Захлебываясь от волнения, я посылала их на паперть, спасать от лунатика его жертву. Фрейлин Геринг, ничего не понимавшая из того, что случилось, помчалась со свечой на паперть в сопровождении служанок. Через несколько минут они вернулись, неся на руках бесчувственную Люду. С ними была еще третья девушка в длинном белом собственном платье. Она приехала в этот вечер из гостей и пробиралась на ночлег в то время, когда я дежурила на паперте. Я была уничтожена. Девушка в белом и оказалась тем страшным лунатиком, который так испугал меня. Мне было обидно, совестно, неловко. На вопросы добрый кискис -кис» я не могла не отвечать правды. А правда была так смешна и нелепа, что я едва собралась с духом рассказать ей. Я злилась. Злилась больше всего на Люду, сделавшую мое положение таким смешным и некрасивым. И кто ее просил идти за мною, прятаться за дверью, защищать меня от несуществующих призраков? Зачем? Зачем? Взволнованная, пристыженная, я быстро разделась и легла в постель. Сквозь полузакрытые веки я видела, как привели в чувство до смерти напуганную Люду, видела, как ее уложили в кровать, и как по уходе Фрейлин, бледная, измученная, она приподнялась немного и тихо шепнула «Ты спишь, Нина?» Но я молчала. Маленький злой бесенок, засевший во мне, не давал мне покоя. Я злилась на всех, на класс, на ни в чем не повинную девушку, на себя, на Люду. Долгий сон не успокоил меня. «Ага, струсила!» — услышала я первое слово, разбудившее меня насмешливым смехом Мане Ивановой. «Принцесса Горийская испугалась дортуарной девушки», — вторила ей крошка. «Защищаться я не пожелала» и только метнула в сторону Люды злыми глазами. «Вот что ты наделала», — красноречиво доказывал мой рассерженный взгляд. «В какое милое положение поставила меня. Всеми этими неприятностями я обязана только тебе одной». Она посмотрела на меня полными слез глазами, но на этот раз ее затуманенный печальный взгляд не разжалобил, а окончательно вывел меня из себя. «Ах, не хнычь, пожалуйста!» «Напортит, а потом ревет!» — крикнула я и вышла из дортуара, сильно хлопнув дверью. Она, однако, еще раз попыталась подойти ко мне в коридоре, но и тут я вторично оттолкнула бедняжку. Грустно опустив кудрявую головку, поплелась она в спальню, а я еще долго дулась, стоя у окна в коридоре. Даже Ирочка, подошедшая ко мне, она дежурила за больную классную даму в дуртуарах пятых, не усмирила водворившегося в мою душу беса. «Что это, Нина, с вами? Вы как будто расстроены?» — спросила она обычным ей покровительственным тоном. «Оставьте меня все, оставьте», — капризно твердила я, кусая губы и избегая ее взгляда. «В самом деле вас следует оставить, Нина. Вы становитесь ужасно несносной», — строго произнесла Ирен, очевидно обиженная моим резким ответом. «Ну и слава богу!» — совсем уже нелепо, по-детски пробормотал, я и передернув плечами, побежала в спальню, желая спрятаться и остаться наедине с моим маленьким горем. «Каково же было мое изумление и негодование?» Когда я увидела Люду, моего единственного первого друга, между Маней Ивановой и торжествующей крошкой, моими злейшими врагами, я сразу поняла, что они воспользовались нашей ссорой, чтобы назло мне привлечь Люду к себе. Их я поняла. Но Люда, Люда, как она согласилась подружиться с ними? Неужели она не догадалась, сколько обиды и горечи нанесла этим поступкам моему и без того измученному сердцу? А я так любила ее. Я была возмущена до глубины души, возмущена и против Ивановой, и против Марковой, и против лосовской против всех-всех. Я не помню, что я крикнула им, но, вероятно, что-нибудь обидное, потому что Волосовская испуганно заморгала своими вишневыми глазами, а ангельская личика Маркова исказилась злой гримаской. Месть крошки удалась на славу. Отняв от меня моего друга, она лишала меня последнего солнечного луча, последней радости в холодных, негостеприимных институтских стенах.